Я не буду пересказывать вам всю речь мистера Ландрата. Наверняка вы сами можете додумать большую её часть. Серьёзная кража репутации школы, репутации учеников, бездумный поступок. Полиция проинформирована, анонимно поделиться сведениями. И всё такое. Рокси и Альфи и я смотрели исключительно на сцену, где выступал мистер Ландрат, даже переглянуться, чтобы не выдать себя.